Леон ожидал, что на него обрушатся вопли сигнализации. Но когда он спрыгнул на пол, единственным звуком был стук его собственных башмаков о пол. Он юркнул за какой-то погрузочный механизм, и звуки его появления затерялись в непрерывном ровном гуле работающих внутренностей небесного крюка. Несмотря на волнение в городе 44, механизированный элеватор продолжал делать свое дело не обращая внимания на человеческую драму, разворачивавшуюся за толстыми стенами, и непрерывно отсылая грузовые капсулы на орбитальную перевалочную станцию. Леон был поражен тем, что посмел проникнуть в блок Гаусс, причем так просто, но потом вспомнил, что всем жителям поселения строго-настрого запретили входить в это здание, и не только из-за риска угодить подработающие здесь механизмы, но и потому, что это было нарушением колониального устава. Признанные виновными, на определенный срок объявлялись илотами, и их отправляли в студенные полярные области, отрабатывать 10-20 лет в штрафотрядах. Благодаря страху перед наказанием, это место оставалось неприкосновенным. Очутившись внутри, Леон был восхищен тем, что увидел. Движением механических рук, с плетением рельсов и составами из капсул. Подобные чувства мог испытывать муравей, заползший внутрь работающего двигателя. Его внимание привлекло какое-то движение возле состава из шести пустых капсул с поднятыми кверху крышками люков. Возле них над пультом управления склонился Миндакс и ловко пробежался пальцами по кнопкам и переключателям. Сразу протяжно загудела сирена и состав пришел в движение. Крышки люков начали медленно опускаться. Миндакс подхватил свои сумки и забросил их в ближайший люк, следом залез сам. Состав начал удаляться, или он выскочил из своего укрытия. С каждой секундой крышки люков опускались все ниже. Он знал, куда направляется состав, и куда должно быть, стремится Миндакс. Наверх на станцию, прочь с этой планеты. Если упустить момент, Леон никогда и не узнает, что произошло в его городе и колонии. Но риск, он еще никогда так не рисковал. И тем не менее сделал это. Леон бросился к последней капсуле в составе и нырнул в закрывающийся люк. Крышка со звоном захлопнулась, и шипение воздуха показало, что люк наглухо закрыт. На юношу навалилась страшная тяжесть, когда состав начал разгон по круто поднимающимся наверх рельсам. Потом начался вертикальный подъем, или он отлетел в угол, ударившись головой о внутреннюю стену. Замелькавшие перед глазами светящиеся спирали сопровождали его в забытие. Измененная программа кагитатора сделала именно то, что хотел Мендакс, переместив грузовые капсулы, прибывшие на перевалочную станцию на запасной путь, вместо того, чтобы отправить их сразу под разгрузку. Он быстро вылез сам и собрал свое снаряжение, остановившись для того, чтобы с кривой усмешкой взглянуть на конец состава, и пошел прочь. Гравитационные пластины в палубе перевалочной станции изменяли ощущение верха и низа, так что колония на самом деле была у него за спиной. Платформа, занимавшая верхнюю часть небесного клюка представляла собой плоский диск в виде трехлопастной шестерни, Каждый ее зубец являлся автоматизированным погрузочным воздушным шлюзом, в который утыкались носом грузовые корабли. Сейчас был занят лишь один из них. Стоящее в нем судно было намного меньше привычных зерновозов. Простой варп-катер, чуть больше рассыльного суденышка. Миндакс позаботился пришвартовать его к верхнему шлюзу, чтобы никто не смог увидеть катер с планеты в телескоп. Он не сразу пошел к своему кораблю. Сначала сгрузил багаж, на последнем этапе операции он ему не понадобится, и направился в обход шестерни к запертому жилищу Астропата. Лаз-пистолет, с которым он сюда прилетел, находился там, где его оставили. Висел на шнуре на панели управления люком. Мендакс взял его, проверил заряд и открыл тяжелую стальную дверь. Входя, он услышал треск энергоподавляющего поля. Ничего не изменилось. Сферическая обитель Астропата была такой же, какой он ее оставил. Диафрагменный люк открыт настежь, и сквозь него виднеется выпуклое внутреннее пространство, где царит невесомость, до груда обломков, появившихся, когда пришлось воздействовать на псайкера псиплетию, чтобы доказать серьезность своих намерений. Сама Астропат валяется там же, на полу. Землистое лицо в окружении гривы курчавых волос, безучастно запрокинута Мендакс склонил голову на бок, любуясь переливами зеленовато-оранжевого сияния, окружавшего женщину. Излучение, исходящего от железного ящика величиной с человеческое тело. Стазис-генератор знал свое дело. Он опустился на колено и вгляделся в Астропата. За сиянием стазис-поля она напоминала мгновенно застывшее изображение с видеоленты Миндакс не представлял, как работает устройство, знал ли, что оно способно окружать полем территорию определенного размера. Внутри этого кокона ход времени резко замедлялся. Миндакс пробыл на Виргермос почти два солнечных месяца, но для этой женщины прошли считанные мгновения. С ее точки зрения он даже не уходил. Мендакс протянул руку и коснулся клавиши, деактивируя поле. Сияние погасло, и Псайкер разом очнулась. «Пожалуйста, не убивайте меня!» – простонала она, продолжая разговор, состоявшийся неделя назад. «Я сохраню тебе жизнь, если ты кое-что для меня сделаешь», – сказал он ей. «Передай послание, больше ничего». Астропад покачала головой, и он поднял лазерный пистолет, целясь ей в лицо. Она отвернулась и вздохнула. «Это нельзя сделать, просто по желанию. Надо подготовиться». «Нужна твердая уверенность, что...» Миндакс сделал нетерпеливый жест рукой. «Не лги мне. Ты можешь передавать важные сообщения? Я не какой-нибудь технарь из администратума, которого ты хочешь сбить с толку загадочностью своего таланта». Он похлопал стволом пистолета по своему виску. «Я знаю, как ты работаешь. Ее глаза расширились. Но без правильной подготовки я могу пострадать. Варп разъедает неподготовленный разум. «Пожалуйста, не заставляйте меня!» Бесспорно, она являлась псайкером незначительной силы. То, что ее сослали сюда, в эту тихую заводь, вместо того, чтобы направить на звездный корабль или в действительно важную колонию, подтверждало эту догадку. Дни в одиночестве тянулись для астропата унылой чередой, скрашиваемые новостями из центра до да случайным разговором с сотоварищем на пролетавшем мимо корабле. Неожиданное появление Миндакса стало настоящим подарком. Он приставил лаз-пистолет к щеке жертвы, бесстрастно за ней наблюдая. «У меня есть другие способы отправить это на свой корабль», — сказал он. «Но я бы предпочел, чтобы это сделала ты. Если твой ответ по-прежнему нет, значит, сейчас мы покончим с этим». Женщина наконец кивнула. «Хорошо. Куда вы хотите передать послание?» Мендакс без запинки продиктовал ряд пространственных координат, заложенных в его память, и с удовлетворением наблюдал за изумленным лицом в Сайкера. «Туда?» – переспросила она. «Но это же за линией. Это что, для его ушей?» Мендакс кивнул в ответ. «Да, для магистра войны. Некоторым образом». Он повел пистолетом. «Передай все точно, ничего не изменяя. Семь слов». «Говорите!» – сердито бросила она. Миссия исполнена. Перехожу к следующему объекту. Мендакс.